Глава 11 Диармитский залив. 399 год. Круга скал. Двенадцатый день летних ветров. Вода взялась неоткуда, то есть взялась она, разумеется, из моря. Там этой воды было больше, чем достаточно, но внутрь изорга она проникала не через несуществующие пробоины, а через щели. Сляпанный на скорую руку кораблик разваливался на ходу, а Дерра Пьяви с и в ус не дули. Может, не знают? Там на носу настил. Когда вода доберется до капитана, будет поздно. Марселю кратко глянул на Рока. Тот был совершенно спокоен. Музыканты продолжали бухать в свои тарелке, грибцы ворочить весла, а Герард с Юнгой метаться вдоль банок, поднимая тучу теплых брызг. Виконт вздохнул. Прослыть трусам не хотелось. Тонуть не хотелось еще больше. Они даже выплачь не смогут. Попробуй. Выберись из этой лоханки. Взбреди ей в голову пойти на дно. Успокойтесь, Марсель. Алва вынул пистолеты и принялся их осматривать. Эта посудина затонет еще не сейчас. Нечего сказать, утешил. Что значит «не сейчас»? Через час или к вечеру? Проверьте оружие. Оно вам скоро понадобится. Ворон говорил небрежно, но Волме лихорадочно принялся перезаряжать пистолет. Сидящие рядом абордажники тоже взялись за мушкеты и сабли. Проныли трубы. Бухнул сдвоенный залп. Ставшую привычной музыку сменила барабанная дробь. Грибцы разом опустили весла, тормозя разогнавшийся корабль, изырк резко тряхнуло. Вертлявый абордажник с руганью впечатался лбом в затылок не оставшегося по части брани в долгу соседа. Трижды свистнула боцманская дудка. Гребцы вздернули вальки повыше и, сгибаясь в три погибели, торопливо пролезли под ними, перекидывая ноги через скамьи. Несколько оплошавших, получив вальком по ребрам или сапогом по ноге, со страстью поминули Леворукова и целое стадо всевозможных тварей, но в целом все проделали быстро и слажено Не прошло и минуты, как гребцы сидели на прежних местах, только задом наперед. Надсадно заскрепели весла. Не разворачиваясь, Изерк ринулся кормовым тараном вперед, и тут до Марселя дошло. Почему маршал заставлял Фельпцев до удури отрабатывать этот маневр? Противник при виде подобного фортеля неминуемо обалдеет. И если гребцы не подведут, гребцы не подвели. Так они еще не выкладывались. С жутким то ли уханьем, то ли стоном. Фельпцы нагибались вперед, откидывались назад, снова сгибались в три погибели. Запах пота стал совершенно невыносимым. В полумраке полуголые рычащие моряки казались какими-то чудищами. Зазвенел доселе молчавший корабельный колокол, и тут же раздался капитанский рев. — Крючья! — требовал Дэра Пьяве. — Крючья! Сотню крабов вам в задницу! Откуда-то вынырнул Муцио. На груди адмирала красовалась узорчатая кераса. Голову венчал шлем. Рокко в своей черной рубахе рядом с фельдцем казался хрупким и беззащитным. скварца озабоченно нахмурился. «Вы не должны рисковать собой!» «В самом деле, не выдержал и волме. Нельзя же так!» «Ничего со мной не случится!» — пробормотал маршал, осматривая сначала одну широкую и короткую саблю, затем вторую. «Марсель!» Мой вам совет. Подвяжите волосы. Растерявшийся волмы счел за благо последовать совету, но сбить с толку Муцио каналийце не удалось. рока если вы погибнете...» «Что ж...» Синие глаза бешено сверкнули. «Значит, я еще и это могу...» Муцио не нашелся, что ответить. Весла заворочились еще быстрее, хотя это и было невозможно. «Ну, Виконт...» предупредил ворон, опускаясь на колено и хватаясь за какую-то веревку. «Держитесь!» «Именно!» — согласился скварца и пояснил. «Галера! Морская роза!» Волмы ничего не понял. Хотел переспросить? Не успел. Справа раздался уже знакомый треск. Изорк крушил чужие весла. Что-то заскрипело, раздался вой. Загребные налегли на весла. Изорк несколько раз тряхнуло, и он замер. Измотанные люди повалились на банки, разевая и закрывая рты. Руки многих были стерты до крови. Алвы Муцио и абордажным тенгентам было не до гребцов. Они рванулись к правому борту. Скварца что-то выкрикнул, и десятка-два абордажников лихорадочно завозились с креплениями каркаса. Рамы с натянутыми на них шкурами вылетели наружу. Внутрь изорга ворвались свежий воздух и показавшийся нестерпимым свет. Голова волме закружилась. Он заморгал, как вытащенная из дупла сова, и тут же получил сильнейший тычок в спину. «За мной!» Кто же это заорал? Рока или кто-то из офицеров? Виконт, чувствуя себя последним ослом, глядел, как абордажники поднимают крюкастые лестницы, а в воздух взмывают веревки с кошками. Затрещали мушкетные выстрелы. Абордажники стреляли вверх, отгоняя бордонов от борта. Алва, подмигнув Марселю, ухватился за канат одним из первых. Глаза маршала сияли. Он словно сбросил десяток лет. За вороном с горящими фитилями в зубах лезли другие, среди которых затесался и Герард. Волме помянул Леворукова и швырнул веревку с кошкой, как ни странно, удачно. Отступать было некуда, и Марсель полез. И что это за скотина ляпнула? Что у галер низкие борта? Рока, держась одной рукой за канат, разрядил пистолет в нависшую над бортом рожу в каске. Рожа исчезла. Следом исчез перескатившее ограждение ворон. Валме ринулся за ним и тяжело спрыгнул на кормовой помост, едва не наступив на приклятущую каску. Ее обладатель валялся рядом. Посредине залитого кровью лба виднелась дыра. Валме судорожно сглотнул, сдерживая рвоту. Пронесло. Слева грохнуло. Толегоец поскользнулся на чем-то, оказавшемся обрубком руки, с проклятиями отскочил и увидел Муцуо и Алву. Пистолетов у Рока уже не было. Он орудовал короткими саблями, двумя. Волмэ, не глядя, выстрелил, попал и тут же оказался нос к носу со здоровенным всклокоченным бордоном. Верзило замахнулся саблей. Марсель как-то увернулся, выхватил шпагу, ударил. Опыта не хватало. Фехтовальный зал и дуэльная площадка в счет не шли, но он уцелел. Народу все пребывало. С изерга лезли абордажники. С носа спешили ошалелые дельфины. Марселя в толкотне притиснули к борту, и он снова увидел Рока, на которого выскочил чужой офицер. Что-то мелькнуло. Фонтаном брызнула кровь, окатив и каналийца, и тех, кто был рядом. Прямо на маршала вынесло пузатого дельфина. Недотепа замахал руками и шарахнулся в сторону, сминая своих. Волмей сам предпочел бы оказаться подальше от Алвы, но деваться было некуда. Впереди толкались чужие, сзади напирали свои, место которым расчищали Муцуо и, вконец, сбесившийся ворон. Мысли Марселя не поспевали за глазами, а глаза не поспевали за каналийцем. Виконт ничего не понимал в сплошных поворотах, приседаниях и бросках. Просто очередной дельфин, столкнувшись с салвой, отлетал прочь, зажимая чудовищную рану. Или, скрючившись, оседал на скользкие красные доски. Или валился ничком с разрубленной головой, а залитый кровью демон бросался на новую жертву. Первая сабля встречала чужой клинок, вторая била наверняка, по-живому. В давке особо не размахнешься, но ворон этого и не делал, орудая короткой саблей, как длинным ножом, тычок в грудь, от плеча, не распрямляя руки, враг падает, освобождая место для замаха, рубящий удар в голову, второй, пожимающий тесак руке. Однорукий бордон своем ползет к борту, и снова резкие, стремительные тычки и удары в живот, в бок, подмышку, хлещущая кровь, искаженные лица и два летающих клинка. Время остановилось. Чудовищное зрелище завораживало. Как завораживает буря или пожар. «Сударь! Герард!» Перед носом Марселя блеснула шпага. Талегуец ударил наотмашь. Человек, хотевший его убить, исчез. Рядом полуголый фельпец. На ходу выхватил из сумки гранату, вставил фитиль, швырнул, расчищая путь себе и товарищам, один за другим сегавшим на окровавленный помост. Отовсюду гремели выстрелы. Корму галеры заволакивал вонючий дым. Звенело оружие. Кто-то вопил, кто-то ругался, кто-то стонал. Перед самым носом Виконта возник некто с пистолетом, но выстрелить не успел. Марсель не понял, кто спустил курок, но Бордон опрокинулся на спину оказавшийся рядом Дерра Пьяви, помянул разрубленного змея и исчез. Убит? Ранен? Ушел вперед? Они целую вечность топтались на корме. Наконец через борт перебрался последний абордажник. Как же их мало! А чего ты хотел? Эзерк меньше галеры, намного меньше. Стрельба становилась все ожесточеннее. Волме пригляделся. Кто-то крупный в шлеме и кожаном нагруднике размахивал руками на баке, выстраивая стрелков. Рявкнули мушкеты. Рядом с Марселем упал абордажник. Впереди свалился еще один. Краем глаза Волме заметил Алву. Маршал был жив и здоров, хоть и по уши в крови. Грянул новый залп. Бордон в нагруднике что-то проорал. Дельфины поперли вперед, подбадривая себя криками. И тут в галеру влетел второй изорк марсель заметил знамя с нами с варроссийск нечистью и огромной шестеркой джузепе рангони красавец капитан прыгнул на бак одним из первых следом полезли его люди с ходу набрасываясь на стрелков орддоны на курсе заметались не зная куда бежать на ют или на бак скварцы и рока воспользовавшись замешательством бросились вперед тесня защитников галеры от борта к центральному помосту Волме махнул шпагой хотел было рвануть со всеми, но его остановили. «Эй!» — заорал некто полуголый чумазой. «Тащи!» — Виконт потащил. Было тяжело, но вдвоем с чумазым они втащили таки щетку, полную пистолетов и мушкетов, которые тут же расхватали. И вовремя. Обитатели галеры вновь очухались. Самых ретивых скосил мушкетный залп. Отшвырнув разреженные мушкеты зарядной команде, абордажники кинулись в общую свалку. На ничтожном пятачке сгрудились чуть ли не сотни человек. Моряки цеплялись за какие-то веревки, чтоб стрелять сверху. Укрывались за бочками. Выскакивали из-за обломков. Мундиры мешались с голыми спинами и мокрыми рубахами. Волма уже ничего не соображал. Только отмахивался от случайных ударов. Бордоны и фельпсы перемешались. В пороховом дыму было не понять, кто свой, кто чужой. На Марселя спиной вперед Налетел коренастый абордажник, Виконт отступил в бок и столкнулся с очумевшим бордонским офицером, размахивавшим шпагой. Рука Талегойца инстинктивно дернулась, классическим способом парировав отчаянный выпад. Бордон что-то проорал и исчез в дыму так же внезапно, как и появился. Даже слишком внезапно. Марсель едва успел остановиться на краю кормового помоста, с оторопью глядя вниз на грибную палубу. В мутных серых клубах прикованные гребцы казались выходцами, а рухнувшие на них убитые и раненые — разбитыми марионетками. «Сударь, вы ранены? Закатные твари! Нет!» Окликнувший его абордажник махнул рукой и куда-то делся. Обругав себя недоумком, волмы отскочил от края настила и завертел головой, выискивая ворона или скварцу. Дрались везде — на курше, на баке, на юте, возле замолчавших орудий. Здоровенный Фельпец отшвырнул сломанную саблю, подхватил валявшийся багор и, крутя его над головой, ринулся на несчастных мушкетёров. Сшиб одного, затем второго, остальные, толкаясь, отступили на куршую. Кто-то не удержался, рухнув на головы гребцам. Среди шлемов, косынок, непокрытых голов мелькнул серебряный гребень «Муцо — муцо Марсель бросился к Фельпцу. «Только бы не отстать и не выказать себя трусом и дураком!» Драка вспыхнула с новой силой, скрыв молодого адмирала. Зато Волме обрел Алву. Толстый моряк швырнул каналийцу под ноги веревку с гирями. Ворон покошачье подпрыгнул и тут же пригнулся, уворачиваясь от брошенного ножа. Откуда-то взялся внушительный бордон в кожаном нагруднике. Тот самый, что командовал стрелками. «Капитан? Скорее всего». В одной руке у дельфина была шпага, в другой — длинный и узкий кинжал. Бардон что-то сказал. Рок и кивнул. Залитая кровью фигура, с жуткими синими глазами. Валме слева отвернулся и глянул на бак. Там фельпцы и бардоны, один за другим, опускали оружие и подходили к краю платформы. Смотреть. Дураки. Марсель самым вульгарным образом утер лицо рукавом. Схватка прекратилась, словно по команде. А может, так оно и было? Рока и осанистый Бардон все еще стояли друг против друга, и Волме дельфину не завидовал. Подбежал Герард. Алва швырнул ему свои сабли и взял шпагу. «Значит, этот в нагруднике капитан. И все решит дуэль вожаков». Воевала мышка с кошкой. «Да будь у дельфина хоть три кинжала, ему конец. Только он еще этого не знает». Клинки столкнулись. Бардон отлетел назад, а Рокет тотчас сделал новый выпад, прижимая противника к толпе. Моряки шарахнулись в стороны, давая место дерущимся. Марсель видел лицо капитана. Тот все еще рассчитывал на свой кинжал. «Закатные твари! Надо же быть таким ослом!» Алва наступал. Бардон пятился в дурацкой надежде отвести своим кинжалом шпагу противника и нанести удар своей. Марсель оглянулся. Выпученные глаза и приоткрытые рты как на ярмарке. игерард туда же». Противники топтались на скользких от крови досках. Бардон защищался, упрямо не изменяя прямой стойке. Рока атаковал правым плечом вперед. Его выпады становились все стремительней, а окружавшая бойцов толпа не давала не успевавшему неуспевавшему законолицам капитану уходить в сторону. Единственное, что ему оставалось, это, избегая удара, отскакивать назад. Марсель не сразу сообразил, что ворон загоняет противника на Куршию. Закатные твари. Зачем? Неужели нельзя побыстрее? Бардон так ничего и не понял, пока не оказался на узком помосте. Под градом расчетливых ударов бедняга мог только пятиться, да размахивать своим оружием. И он пятился и размахивал, но Алва, легко разбивая неуклюжую защиту, гнал дурня по Куршии, пока тот не уперся спиной в грудмачту. «А может, и не в грот. Кто их разберет? Эти мачты!» Капитан отчаянно махнул шпагой, и тут Рока, наконец, ударил всерьез. Страшный прямой выпад пробил кожу на грудника, как бумагу. Руки бардона конвульсивно вцепились в чужой клинок, пытаясь его вырвать, и тут же разжались. Рока пожал плечами и резко выдернул шпагу. Тело медленно сползло по мачте вниз. Голова запрокинулась, глаза уставились вверх. Кровь все еще текла, но человек был мертв. Победитель все с той же отрешенной усмешкой нагнулся, поднял шпагу побежденного и переломил о колено. «Леворукий!» — завопил какой-то дельфин в изодренном мундире и поднял руки. «Я сдаюсь! Сдаюсь!» Вторым бросил саблю на багровые доски дюжий боцман. Следом подняли руки еще с десяток бордонов. Алва сунул шпагу вездесущему Герарду и что-то сказал подбежавшему тенгенту. Тот кивнул и вытащил из-за пазухи какую-то тряпку. При ближайшем рассмотрении, оказавшуюся флагом, знамя с дельфином и лазоревой розой полетела на палубу, уступив место полотнищу, на котором нагло извивалась кривоногая волосатая змея. Мерзавец Спира. Он всегда все делал ей назло, а теперь умер. Посадакис с взлетел на воздух. а «Аватрах ос! Сожри его зубаны!» «И не думает командовать! Тоже мне флагман!» «Сцепился с серыми и не чешется!» «Что же делать? Создатель, что же делать?» Зоя затравленно огляделась. Морская пантера стояла дальше всех от бухты. «А если отойти к берегу?» «Высадиться мориски не рискнут, их слишком мало. Одно плохо, капрос. Он ее ненавидит, будет смеяться. Он и его офицеры». Провались они в закат. «Зоя!» Зубана прижали эту левканою. Вечно подкрадется, как... И кто ей дал право называть адмирала по имени? Чего тебе? «Зоя, давай к берегу!» Пока ватрахоз с этими сцепился. «Молчать!» Зоя выхватила пистолет, вспомнила, что он разряжен, отбросила и схватилась за саблю. «Ты чего мне предлагаешь? Мне! Прятаться в капросову задницу!» «Влезешь ты туда, как же? Я предлагаю сохранить корабль!» «Да тебе-то что? Пантера моя! Моя! За нее платили гастаки!» «Что хочу с ней, то и делаю! А ну, марш на грибную палубу, пока я агапы не позвала!» «Делай, что хочешь!» — огрызнулась Левканоя. «А я на дне. Ничего не забыла. И сабли не маши, без носа останешься!» «Подними руки!» — пискнул сбоку. «Подними руки, изменница!» Поликсена, обеими руками сжимая пистолет, старательно целилась в Левканою. Губы девчонки дрожали, но по глазам было ясно — выстрелит. Сука это тоже поняла, и с усмешечкой, как же, надо шноров показать, подняла клешни. — А теперь на колени! — приказала девчонка. — Проси прощения у адмирала! Левканоя все с той же улыбочкой опустилась на одно колено На оба! — рявкнула пришедшая в себя Зоя. — Но! я слушаю Прошу господина адмирала меня извинить. Я получила контузию и была не в себе. Слова вежливые, но сука готова убить и убьет, если успеет. Отправляйся на нижнюю палубу оставайся там до конца боя. Под присмотром, Зоя оглянулась. агапа Агапе, Агапе все поняла и ухватила стерву за плечо. Расстрелять бы, но нельзя. Левканоя небезродная к сантипе. Семейка мерзавки слишком влиятельна. Зоя обернулась к поликсене. «Благодарю за помощь, тенгент». «Мой адмирал!» Лицо девчонки пошло красными пятнами. «Мой адмирал!» «Корнет Лагиди!» «За проявленное в бою мужество и верность великому Бардону произвожу тебя в тенгент и поручаю...» «Вот и повод убрать козявку из адъютантов. Куда же ее такое отправить?» «Поручаю командование!» Придумать должность для поликсены Зоя не успела. На пантеру обрушился град глиняных шаров. Шары подпрыгивали, лопались, разлетались осколками. Из них выскакивали они. Они были ярко-оранжевыми, нежно-розовыми, отчаянно-лиловыми, ядовито-зелеными, бирюзовыми с серебром, алыми с золотом. Они прыгали и сучили лапами. Они были мохнатыми, огромными, отвратительными, ужасными. Их было много, страшно много. В мгновение ока они заполонили весь Голиас. С жутким щелканьем выскакивая отовсюду, норовя вцепиться в волосы, лицо, одежду, от них не было спасения ни на юте, ни на баке, ни у мачт, ни на трапах. «Радужная смерть багряных земель!» Зоя видела, как Ариадна с криком сорвалась с себя ядовито-зеленую пакость и в конвульсиях рухнула на палубу. Кончено. Агапа выхватила пистолет, пальнула в оранжевое чудовище. Тот скачила, угодив в лицо канониру. Бухнула пушка. Ненацеленное ядро кануло в волны, взметнув тучу брызг. Среди носовых орудий разбилось еще несколько шаров. Из них веером брызнули желто-голубые твари. Дико закричала Клелия. Кто-то уронил фитиль, загорелся порох. Желто-голубой кошмар набросился на Софию, а у самых ног Зои закопошилось нечто фиолетовое. Один укус — и все! Фиолетовая подскочила и вцепилась в снасть над Зоиной головой. Адмирал дико заорала, отпрыгнула назад и на кого-то налетела. Раздался тоненький вскрик, но Зоя Гастаки уже мчалась вдоль борта, видя лишь заполонивших палубу радужных убийц. Для адмирала исчезло все, кроме ужаса. Она не хотела умирать. Она хотела домой. И будь проклято это море. Война, Фельп, Ватрахос, Пасадакис. Будь прокляты все! Только б вернуться. Она больше никогда. Никогда! Маршал Капрос и не подумал удивиться, когда из бухты вылетели уцелевшие фельпские галеры и ударили в спину несчастные эскадры. Законы войны одинаковые на суше и на море. Выжди нужный момент и бей. Несколько поспешно выпущенных ядер не причинили фельпсам никакого вреда. Галеры с птиц и рыбодевами стремительно проскочили опасный промежуток, сведя на нет превосходство артиллерии противника и вступили в ближний бой. Капрос видел, как три фельпца облепили потерявшие управление Голиас. Абордажные солдаты цеплялись крючьями за высокие борта, представляли лестницы. Бордоны сверху били из мушкетов, рубили саблями. Но все это было безнадежно, а стало быть, глупо. Противник разыгрывал свою партию как по нотам. Им нельзя было не восхищаться. Разумеется, будь Будькапрос с бордонским адмиралом Он бы впал в отчаяние, но Капрос был гаивским маршалом за пристойное вознаграждение, согласившимся возглавить объединенный экспедиционный корпус. Флот ему не подчинили. Каждая уродина, чьи родичи заседают в Совете Дожей, полагает о себе леворукий знает что, и в довершении всего в Фельп заявился каналийский ворон. Его величество Дивин, конечно, будет раздосадован поражением, но император слишком умен, чтобы сваливать на полководцев вину своих и чужих дураков. Кажется, нам остается лишь достойно выйти из игры. капра старался говорить небрежно, но Сфангатис был дельфином понятливым. В таком случае ждать подхода Талегойской армии не стоит. В фельпской Дуксии должны найтись разумные люди или те, кто станет таковыми за умеренное вознаграждение. Значит, вы согласны? с тем, что перемирие лучшей блокады, в которой мы оказываемся, по милости водоплавающих болванов, неспособных справиться со стаил отчонок, разумеется. Но для его величества Девина и мудрых дожи, а также для того, чтобы отцы города Фельпо поняли, что мы еще можем причинить неприятности, я бы провел пару штурмов. Надеюсь, то, что останется от флота, бросится не к берегу, а в море. и Еще больше надеюсь, что у фельпцев хватит ума не преследовать бегущих. «Кажется, уже хватило», — кивнул Карла, тщательно оглядев злополучный залив. Маршал никогда не был сторонником героической гибели под неспущенным флагом. Проиграл — сдавайся или беги, потом отыграешься. Одна из уцелевших галер, какая именно, с берега было не понять, развернулась, подрезая нос двум соседкам. Похоже, сообразительный капитан давал понять, что нужно следовать за ним. Соседки поняли. Достойная троица шарахнулась в бок обходя безнадежно полыхающий голеаз, выстроилась клином, зачинщик впереди, остальные сзади, и рванула прочь. Пример оказался заразителен. Еще пяток уцелевших галер кинулись перестраиваться, явно намериваясь покинуть поле боя. Что до фельпцев и их колючих союзников, то они разумно сосредоточились на добивании тех, кто не мог или не догадался удрать. Капрос, с каким-то отстраненным восхищением наблюдал, как несколько галер внезапно начали рыскать и дергаться. Весла путались, ядра летели туда, где и близко, не было никакой цели, а на палубах творилось... Леворукий знает что. Казалось, гребцы и канониры внезапно посходили с ума. Рехнувшиеся корабли становились добычей серых тварей и нарядных фельпских галер, одна из которых нацелилась на внезапно прекратившую огонь пантеру капра с облегчением перевел дух. «Будь у меня розы, я бы послал их капитана этой красотки». «Вы, Карла, роз у нас нет. Но вы можете послать с сплененной Зое в утешение букет бешеных огурцов, если, разумеется, ее не отправят кормить крабов». «Крабы, к счастью, для них не являются ценителями женской красоты», — фыркнул маршал. «Они и Зое будут рады, но не похоже, что фельпсы доставят им такое удовольствие. стойте «Кто это?» «Похоже, ватрах ос». Николаус навел трубу. «Да, точно. Добывает адмиральскую перевесь. Похвальная настойчивость».